Глава 23 Люсинда посмотрела на окна, прежде чем войти в подъезд. Окна были темными, лишь какой-то отблеск промелькнул, но она не придала ему значения. Вполне возможно, это просто отражение тех же фар. Ну что же, этого следовало ожидать. Она улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка не выглядела слишком жалкой. Поднявшись на свой второй этаж, Люся открыла дверь и вошла в квартиру. Свет зажжен не был, но на накрытом в комнате столе горели свечи. Стол был сервирован по всем правилам, а может и не по всем, Люсинда в этом не разбиралась. Пахло чем-то необычным и очень вкусно. Рот сразу же наполнился слюной. Егор сидел на диване и что-то сосредоточенно читал, периодически черкая в бумагах ручкой и хмурясь при этом. «Ты приготовил ужин?» растерянно проговорила Люся, останавливаясь подаркой. «Хм...» Егор отложил в сторону бумаги и посмотрел на нее. «Это очень интересный вопрос». «На самом деле я его попросил привести, но стол я сам накрывал, да?» «Можно считать, что я приготовил ужин в этом случае?» «Я даже не знаю, что тебе ответить». Люся все еще стояла подаркой и не решалась войти в комнату. Она даже отсюда видела, насколько чужеродно смотрится изысканная посуда в этой комнате. «Тебе надо сказать спасибо, Егор, ты такой милый, позаботился об ужине». Егор улыбнулся. «Вообще-то я уже позаботилась об ужине, сварив целую кастрюлю рагу». Люсинда все-таки вошла и приблизилась к столу. Куда его теперь девать? Завтра уже невкусно будет. Но, ну, протянул Егор, тебе не стоит думать об этом. Рагу ничего не грозит, потому что я его съел. Ты съел всю кастрюлю? Люся уставилась на него. Так получилось. Он развел руками. Садись, давай уже есть, это вкусно. Егор соскочил с дивана и оставил стул, встав так, чтобы подвинуть его. Он сделал это совершенно автоматически, даже не задумываясь, и Люся почувствовала, что у нее начинается мигрень. Она села и с тоской посмотрела на стол. Так дальше продолжаться просто не может. Странно, что она это понимает, а вот у шаков, кажется, не очень. «Что с тобой? Ты чем-то расстроена?» Егор внимательно смотрел на девушку, не понимая, что с ней творится. «Так больше продолжаться не может», — повторила Люся свои мысли вслух. «Ты разве не видишь, насколько все это здесь чужеродно?» «Да я даже не знаю, как половина этих приборов называется, и совершенно точно не знаю, как этим всем вообще можно есть». В голосе Люсинды послышалась горечь. «Посмотри на меня. Я простая девчонка из полукриминального района. Я сирота. Мой папаша сгинул где-то в тюрьме, а мать долго болела, прежде чем уйти. Моего брата прирезали в разборке банд. Он как раз был главарем одной такой. Мне же просто дико повезло. Я как раз с Рожовым встречалась, когда сюда керн нагрянул». Как оказалось, это его квартира. Уж не знаю, зачем она ему нужна. Вовсе не Рыжов ее снял, чтобы нам было где жить. И я не знаю, чем понравилась Керну. Может, он просто первую попавшуюся девушку схватил, чтобы ту лохудру заменить, которую ему Вольф нанял. Я не знаю. Но вот так получилось. А потом появился ты. «Люся, не перебивай меня, пожалуйста». Она почувствовала, что еще немного и позорно разревется. Но эту занозу надо было вырвать сейчас, иначе потом она не сможет и будет каждый день ждать, когда же он натешится и просто без затей бросит ее. «Неужели ты не видишь, насколько тебе здесь не место?» «Чего ты хочешь? Чтобы я ушел?» Холодным, совершенно незнакомым голосом спросил Ушаков. «Да, Егор, я хочу, чтобы ты ушел». Ей удалось сказать это твердо. «Ты могла это просто сказать и не терпеть меня, раз уж я тебе так противен». Егор встал и бросил салфетку, которую положил на колени автоматически на стол, «Не в моих привычках навязываться». Он вышел в крохотную прихожую и принялся застегивать пальто дрожащими от ярости пальцами. Люсинда спрятала лицо в руках и все-таки разревелась. Так больно еще никогда не было, даже когда она рыжова в койке со шлюхой застала. Егор плюнул на пуговицы и заглянул в комнату, чтобы сказать, что ушел, и чтобы она закрыла дверь. Долго смотрел на рыдающую и ничего не замечающую вокруг девушку. В его голове наконец-то словно лампочка зажглась. Он почувствовал, как вновь возвращается то странное состояние, которое у него было в последнее время, и которое он связывал с появлением в его жизни Керна, Вольфа и этой девушке, замещая собой то холодное безразличие, которое уже начало сменять вспыхнувшую ярость. «Хрена сдвое куда-то пойду. Чтобы выгнать меня, тебе нужно будет выкинуть меня в окно», процедил Ушаков, швыряя пальто в кресло. Подойдя к Люсинде, он выволок ее из-за стола, обхватил руками за плечи и слегка встряхнул. «Слышишь? У тебя не получится вот так походя от меня избавиться». Люся смотрела на него заплаканными глазами и тихонько икала. «А теперь пошли за стол. Ты не умеешь всем этим пользоваться просто потому, что тебе никто не показывал, как это нужно делать. В этом нет ничего сложного. Я тебя сейчас научу. Хотя теперь мне понятна твоя паранойя перед ресторанами. Но сказать же ты об этом почему-то не могла. А мысли я, вычитать не умею». «Егор», — пискнула Люся, — «Лучше молчи, иначе мы вообще не поедим, а мне надо восстанавливаться, между прочим». И он посадил ее на стул, встал за спиной и поднял первую вилку. «Запоминай». Егора прервал громкий стук в дверь. Все еще, пребывая в некотором раздражении, Егор направился к двери. Его мало волновало, кто там, даже будет лучше, если там окажется Рыжов, будет на ком пар выпустить. Но за дверью стоял не Рыжов, там оказался один из личных охранников прадеда, можно сказать, доверенное лицо» он молча протянул егору сумку что это егор озадаченно посмотрел на него подозреваю что некоторые вещи бритва белье охранник замялся андрей никитич сказал что коль скоро вы не собираетесь домой возвращаться то хотя бы в порядок могли себя привести и не позориться эм, весьма глубокомысленно протянул егор забирая протянутую сумку «Да и еще, Егор Александрович, Андрей Никитич велел напомнить вам, что ваши обязанности с вас никто не снимал, и вы завтра должны забрать контроль у Устинова». После этого он наклонил голову и быстрым шагом удалился. «Я не поняла тебя, что из дома выгнали?» Люся немного успокоилась и решила принять все, что готовит ей судьба со стойкостью, а пока просто наслаждаться тем, что у нее есть. «Не знаю, похоже на то», — растерянно проговорил Егор. «Ну вот, а ты меня вышварнуть хотела, и куда бы я пошел? Место под мостом у какого-нибудь бомжа отвоевывать. Ты прибедняешься. Иди лучше сюда и давай учи меня уже этому этикету развзялся, потому что я хочу есть. Рагу же ты мне не оставил?» Ждать ответа на звонок пришлось довольно долго. Я успел поудобнее устроиться на ветке, прислонившись спиной к стволу. Но вот, наконец, мне ответили. «Керен, у тебя что-то случилось?» Судя по голосу, Марго только что проснулась или вовсе не ложилась. «Ну, как тебе сказать?» — протянул я. «Единорог внизу в это время решил еще раз взять дерево на таран, но раз за сотни лет не сломал эту магически усиленную березу, то и сейчас вряд ли сможет. Главное, самому удержаться». керан хватит ерничать, говори, что у тебя стряслось, или я отключаюсь», — рявкнула Марго но я сейчас пребывал в состоянии, которое можно охарактеризовать как между злобой, растерянностью и неконтролируемой яростью, поэтому говорить со мной в таком тоне было нельзя, чревато так сказать. «Марго, любовь моя, передавай привет пупсику, или с кем ты там сейчас развлекаешься, пока он еще дышит, и приготовься слушать очень внимательно, потому что я могу быть не только нежным любовником и почтительным учеником, но и самым настоящим ублюдком во всех смыслах этого слова, и, поверь, проверять я бы не советовал». Промурлыкал я в трубку, а потом рявкнул, да так, что паразит чуть со своей ветки не свалился, а единорог присел на задние ноги и передумал таранить дерево. «Ты знала, что здесь законсервированный родильный могильник безликих, когда меня сюда отправляла?» «Костик, спокойно, не волнуйся, что ты так разволновался?» Прошептала ведьма, когда через минуту переварила новость. «Успокойся и вспомни, что я тебе говорила насчет практики, чтобы ты только глянул, никуда не лез, а тем более не вскрывал, если есть что вскрывать». Пошерстил в деревне, миленьких зомбачков погонял слегка и валил оттуда, прихватив свою куклу. «Ты какого хрена в такие дебри полез?» Вот теперь она просто визжала. Я так и думал, что мне удастся пар выпустить. Но, положа руку на сердце, следовало признать, что нам действительно не велели лезть в пекло. Более того, Марго предупреждала, чтобы мы бежали со всех ног, если наткнемся на что-то смертельно опасное. «Знаешь что, дорогуша, что в твоем понимании опасно для меня? Рейф опасен? Нет». «Про и Мавок я вообще молчу, поэтому с по-настоящему опасной тварью, кроме тебя, естественно, я столкнулся, когда эту демонову защиту снял». «На кого то наткнулся в могильнике?» — холодно спросила Марго. «Надо же, обиделась, ну-ну». «На черного единорога. Потрясающей красоты зверь. Жаль, что ты его не увидишь никогда, потому что я его сейчас буду убивать». Желчно выплюнул я. «Кого то убивать собрался?» У меня появилось чувство, что у Марго дыхание перехватило. «Керн, ты хотя бы представляешь, насколько они редки? Как сложно, долго и кроваво их создавали?» «Представь себе, я в курсе». Довольно сухо ответив, я прежде всего снял все щиты и призвал дар смерти. Подо мной заволновался единорог, почувствовавший в чем-то родственную ему магию, а в ухе заверещала Марго, переходя на ультразвук. «Керн, не смей! Не трогай его!» «Эта тварь загнала меня на дерево, и она опасна. Ты вообще соображаешь, о чем меня просишь?» «Это не простая коняшка, питающаяся овсом. Эта гадина жрет мясо». «Я знаю, Костя, но, пожалуйста, попробуй обойтись без уничтожения. Я тебя умоляю. Я все что угодно сделаю, только попроси. Черт возьми, я тебе отдамся в день твоей свадьбы прямо перед обрядом». Она замолчала, а я сидел и пытался выбросить из головы то, что она мне только что предложила. «Почему он так кричит? Ему больно, он плачет?» «Нет, он меня пытается достать, чтобы убить, и остановить его некому» потому что вряд ли он оценит предложение пикантного приключения в день свадьбы». Единорог под деревом начал уже рычать. «И скажи мне, Марго, откуда такая забота о кровожадном монстре?» «Да ты вообще знаешь, сколько он стоит? Живой, рожденный, да еще и единорог обеспечит нас на всю оставшуюся жизнь. И это при том, что я сейчас побегу собирать всех заинтересованных и выдвигаться к вам». «Так, а теперь слушай меня внимательно. Я ничего не обещаю, ясно? Если пойму, что уйти не получится, я его убью». «Если пойму, что он вот-вот вырвется из круга, я его убью, без малейших сожалений. Я, в отличие от тебя, знаю, на что способны эти твари. Только не спрашивай, откуда. Приходилось встречаться». «Я все понимаю, Костенька. Если что, то, конечно, но ты ведь будешь сильно-сильно стараться». «Я не закончил», — прервал я Марго. «Я не собираюсь доставлять эту скотину, куда бы вы ее не захотели забрать. И караулить его здесь я тоже не намерен. У тебя есть ровно сутки, чтобы здесь оказаться. Как ты это сделаешь, мне плевать. Теперь насчет оплаты». «Треть всей суммы должна упасть на мой счет не позднее недели. Треть Леймановой. И поверь, я смогу узнать полный расклад». «Я тебя поняла», — Тон Марго стал деловитым. «Твой дед любит красные цвет и глубокие вырезы на платье». «Чего?» — я сумел ответить только через минуту. «Зачем тебе такая информация?» Керн не тупи, ты сам дал мне сутки. Единственное, как я могу этого добиться, это попробовать упросить твоего деда продать мне телепорт. Твой дед прежде всего мужчина». «До сих пор мужчина, причем довольно привлекательный, так что, думаю, мы договоримся». Она отключилась, я же спрятал телефон в карман и посмотрел на беснующегося единорога. У я действительно не знаю, кто из вас опасней». Покачав головой, я начал думать, как выйти из круга, который пока что довольно неплохо держит инфернальное создание и не пострадать при этом. «Мяу!» — паразит потянулся и спрыгнул со своей ветки ко мне. «Почему ты не можешь телепортироваться?» — спросил я кота, и, закрыв глаза, попытался призвать семейный дар. «Ага, какой-то блок, причем именно к перемещениям. Время, кстати, можно попробовать замедлить и просто сбежать. Наверное, безликий блок поставили, чтобы к нашей коняшке никто больше не присоединился. А то окажется какой-нибудь демон, изгоняй его потом». Я прикинул расстояние до выхода из круга. «В принципе, можно рискнуть». «Мяу», — паразит внимательно смотрел на меня. «Я сейчас сильно ускорюсь и побегу к выходу». «Ты не сможешь так же, поэтому я тебя на руках потащу», — сказал я коту. Схватил и сунул подмышку, потому что нужно еще спуститься, прежде чем активировать уже приготовленное заклятие. Дальше все решалось за секунды. Время замерло, и я с котом на руках побежал к границе камней, словно прорываясь сквозь вязкое желе. Почему-то мне это давалось тяжелее обычного, хотя ничего необычного здесь нет. Пространство и время тесно связаны друг с другом, и применять одно без другого... Это, кажется, достиг нового уровня во владении семейным даром. Вот что значит хорошая мотивация. А деньги всегда и во всех мирах являются одной из самых значимых мотиваций. Марго никогда не стала бы унижаться, если бы речь шла о незначительной сумме. Выскочив, а точнее выпав за круг, я убрал дар, выпустил кота и перевернулся на спину, глядя на довольно высокое небо. И тут единорог жалобно заржал. Я приподнялся на локтях и посмотрел на него — Темная тварь стояла возле камня и время от времени издавала свой жалобный стон. «Не прикидывайся нормальной лошадью», — посоветовал я ему и принялся подниматься на ноги. Паразит же подошел почти вплотную к границе круга и принялся разглядывать единорога. Они довольно долго переглядывались, а потом кот взвился в прыжке и запрыгнул коню на спину. «Нет!» — я подскочил к границе и увидел, как паразит переступает с лапы на лапу и одновременно по очереди выпускает когти, словно массирует коня, разминая затекшие мышцы. Почувствовав, что я на него внимательно смотрю, единорог распахнул закрытые глаза и уставился на меня немигающим взглядом. Огненные всполохи в его глазах потухли, и я внезапно ощутил острую жалость к этому по-настоящему великолепному созданию. Столько времени он был один, не считать же за компанию нежить. Это был корм, а не приятели. «Наверняка я об этом пожалею». Пробормотав себе под нос, я огляделся по сторонам. «Ага, то, что нужно». Щелчком направил маленький огненный сгусток в пробегающую мышь, а затем поднял за хвост трупик и шагнул за границу круга, откуда совсем недавно драпался со всех ног. «Держи, это все лучше, чем вонючие зомбаки». И я протянул ему мышь. Единорог вздохнул и довольно осторожно принял подношение. «Скоро к тебе одна дамочка прибежит, думаю, вы понравитесь друг другу». Я осмелился погладить его по шелковистой гриве. Но когда уже хотел убрать руку, единорог молниеносно развернулся и цапнул меня до крови. «Ах ты, зараза такая!» Я отдернул руку и затряс ею в воздухе. «Вот и верь потом всяким демонским созданиям!» «Мяу!» Хлоп, и паразит появился рядом со мной. Я долго смотрел на кота, а потом потянулся в его сторону. «Ах ты, паразит! Ты все время мог телепортнуться?» «Так какого хрена мы на дереве сидели, а потом еще и бегали?» «Мяу!» — злорадно сообщил мне кот и исчез. Я долго матерился, проявив при этом приличную фантазию, завязал раненую руку платком и пошел к деревне. Звонок раздался, когда я уже выходил из леса. «Керн!» «Костя, у нас тут что-то странное творится, тебе лучше приехать!» — голос Вольфа звучал непривычно спокойно. «Что с тобой? У тебя голос как у трупа!» «Тебе видней, просто я на сильных успокоительных», — пояснил Юрка. «Наконец-то пришел анализ Ирины. Похоже, что его раз на пятьдесят проверили, поэтому так долго». «Юра, что случилось?» — повторил я вопрос, пытаясь достучаться до его затуманенного мозга. «Юру пытались отравить Костя. Кто-то хотел убить моего нерожденного еще сына». Я остановился и прикрыл глаза, затем тряхнул головой. «Я приеду так быстро, как смогу», — тихо пообещал я ему. «Хорошо». И Вольф отключился. «Я же быстро пошел к дому. Сегодня, похоже, моя последняя ночь с Ириной, и я не хотел терять ни минуты».